Весною Владимир со своими сыновьями, киевский князь Святополк со своим сыном, Ярослав и Давид с сыном на второй неделе поста отправились к Суле и перешли через Псел, Ворсклу и 23 марта пришли к Дону, а 27-го, в страстной понедельник, разбили на голову половцев на реке Сальнице и воротились обратно с множеством добычи и пленников. Тогда, говорит летописец, слава о подвигах русских прошла ко всем народам, грекам, ляхам, чехам, и дошла даже до Рима. С тех пор надолго половцы перестали тревожить русскую землю. В 1113 году умер святополк, и киевляне, собравшись на вече, избрали Владимира Мономаха своим князем. Но Владимир медлил, между тем киевляне, недовольные поборами своего покойного князя, напали на дом его любимца Путятый и разграбили жидов, которым потакал святополк во времена своего княжения и поверял собрание доходов. В другой раз послали киевляне к Владимиру послов с такой речью. «Иди, князь, в Киев, а не пойдешь, так разграбят и княгиню святополкову, и бояры монастыри». и будешь ты отвечать, если м о н а с т ы р ь ограбить. Владимир прибыл в Киев и сел на столе по избранию киевской земли. Время его княжения до смерти, последовавшее в 1125 году, было периодом самым цветущим в древней истории Киевской Руси. Уже ни половцы и никакие другие иноплеменники не беспокоили русского народа. Напротив, сам Владимир посылал своего сына Ярополка на Дон, где сын его завоевал у половцев три города и привел себе жену, дочь яского князя, необыкновенную красавицу. Другой сын Владимира, Мстислав, с новгородцами нанес поражение чуди на Балтийском побережье. Третий сын Юрий победил на Волге болгар. Удельные князья не смели заводить усобиц, повиновались Мономаху и в случае строптивости чувствовали его сильную руку. Владимир прощал первые попытки нарушить порядок и строго наказывал вторичные. Так, например, когда Глеб Мстиславич, один из кривицких князей, напал на Слуцк и сжег его, Владимир пошел на Глеба войною, но Глеб поклонился Владимиру, просил мира, и Владимир оставил его княжить в Минске. Но несколько лет спустя, вероятно, за такой же проступок, Владимир вывел Глеба из Минска, где он и умер. Точно так же в 1118 году Владимир, собравший князей, пошел на Волынского князя Ярослава с в я т о п о л к о в и ч а И когда Ярослав покорился ему и ударил челом, он оставил его во Владимире, сказав ему «Всегда иди, когда я тебя позову». Но потом Ярослав напал на Ростиславича и навел на них ляхов, кроме того он дурно обращался со своей женою, Владимир сердился на него и за это. Владимир выгнал Ярослава, отдавший Владимир Волынский своему сыну Андрею. Ярослав покушался возвратить себе Владимир с помощью ляхов, венгров и чехов, но не успел и был изменнически убит ляхами. Не так удачны были дела Мономаха с Грецией. Он отдал дочь свою з а л е о н а сына византийского императора Диогена, Но вслед за тем в Византии произошел переворот. Диоген был низвергнут Алексеем Комненом. Леон с помощью тестя хотел приобрести себе независимую область в греческих владениях на Дунае, но был умерщлен убийцами, подосланными Комненом. Леон оставил сына, для которого Мономах хотел приобрести то же самое владение в Греции, которого добивался Леон, И сначала воевода Владимиров Войтишич посадил было Владимировых посадников в греческих дунайских городах, но греки прогнали их. А в 1122 году Владимир помирился с преемником Алексея Иоанном к а м н е н ы м и отдал за него внуку свою, дочь Мстислава. Владимир Мономах является в русской истории законодателем. Еще ранее его при детях Ярослава в «Русскую правду» вошли важные изменения и дополнения. Важнейшее из изменений было то, что месть за убийство была устранена, а вместо того введено наказание платежом ВИР. Это повлекло к усложнению законодательства и к установлению многих статей, касающихся разных случаев обид и преступлений, которые влекли за собой платеж ВИР в различном размере. Таким образом, различные размеры в е р н ы х платежей назначались за разного рода оскорбления и побои, наносимые одними лицами другим, как равно и за покражу разных предметов. Независимо от платежа виры за некоторые преступления, как, например, за разбойничество и з а ж и г а т е л ь с т в о виновный подвергался потоку и разграблению древнему народному способу наказания преступника. Убийство вора не считалось убийством, если было совершено при самом воровстве, когда вор еще не был схвачен. При Мономахе на совете, призванном им и составленном из Тысяцких, Киевского, Белгородского, Переяславского и людей своей дружины, постановлено было несколько важных статей, клонившихся к ограждению благосостояния жителей. Ограничено произвольное в з и м а н и е рез процентов, которое при святополке доходило до больших злоупотреблений и вызвало по смерти этого князя преследование жидов, бывших ростовщиками. При Владимире установлено, что ростовщик может брать только три раза проценты, и если возьмет три раза, то уже теряет самый капитал. Кроме того, постановлен был дозволенный процент — 10 кун на гривну, что составляло около трети или несколько более, если принимать упоминаемую гривну, гривную куна. Гривна была гривна серебра и гривна кун. Гривна серебра была двоякая, большая, состоявшая в серебряных кусках, которые попадаются весом от сорока 43 до 49 золотников, и гривна малая в кусках от 35 до 32 золотников. 7 гривен кун составляла гривну серебра, следовательно, гривна кун составляла приблизительно от 6 до 7 или от 5 до 6 золотников серебра. Частые войны и нашествия половцев разоряли капиталы, являлись неоплатные должники, А под видом их были и плуты. Торговые предприятия подвергали купца опасностям. От этого и те, которые давали ему деньги, также находились в опасности потерять свой капитал. Отсюда и высокие проценты. Некоторые торговцы брали у других купцов товары, не платя за них деньги вперед, а выплачивали по выручке с процентами. По этому поводу возникали обманы. При Владимире положено было различие между тем неоплатным купцом, который потерпит нечаянно от огня, от воды или от неприятеля, и тем, который испортит чужой товар или пропьет его, или пробьется, то есть заведет драку, а потом должен будет заплатить виру или продажу н е ш и в и т виры. При несостоятельности купца следовало принимать во внимание, от какой причины он стал несостоятелен. В первых случаях, то есть при нечаянном разорении, купец не подвергался насилию, хотя не освобождался совершенно от платежа долга. Некоторые брали капитал от разных лиц, а также и у князей. В случае несостоятельности такого торговца его вели на торг и продавали его имущество. При этом гость, то есть человек из иного города или чужеземец, имел первенство перед другими взаимодавцами. а за ним князь, потом уже прочие заимодавцы получали остальное. н а в е г и половцев, проценщина, коростолюбие князей и их чиновников все способствовало тому, что в массе народа умножались бедняки, которые, не будучи в состоянии прокормить себя, шли в наемники к богатым. Эти люди назывались тогда закупами. С одной стороны, эти закупы, взявшие от хозяина деньги, убегали от него, а с другой хозяева взводили на них разные траты по хозяйству и на этом основании утесняли и даже обращали в рабство. Закон Мономаха позволял закупу жаловаться на хозяина князю или судьям, налагал определенную пеню за сделанные им обиды и утеснения, Охранял его от притязания господина в случае пропажи или порчи какой-нибудь вещи, когда на самом деле закуп был невиновен, но зато с другой стороны угрожал закупу полным рабством в случае, если он убежит, не исполнивши условия. Кроме закупов служащих в дворах хозяев были закупы ролейные, поселенные на землях и обязанные работой владельцам. Они получали плуги и бороны от владельца, что показывает обеднение народа. Хозяева нередко придирались к таким закупам под предлогом, что они испортили данные им земледельческие орудия и обращали в рабство свободных людей. Отсюда возникла необходимость определить, кто именно должен считаться холопом. Законодательство Владимира Мономаха определило только три случая обращения в холопство — Первый случай, когда человек сам добровольно продавал себя в холопы, или когда господин продавал его на основании прежних прав над ним. Но такая покупка должна была непременно совершаться при свидетелях. Второй случай обращения в рабство было принятие в супружество женщин а рабского происхождения. Вероятно, случалось, что женщины искали освобождение от рабства посредством замужества. Третий случай, когда свободный человек без всякого договора сделается должностным лицом у частного человека, т е н с т в о безряду, или привяжет ключ к себе безряду. Вероятно, это было постановлено потому, что некоторые люди, приняв должность, позволяли себе разные беспорядки и обманы, и за неимением условий хозяева не могли искать на них управы. Только исчисленные здесь люди могли быть обращаемы в холопы. За долги нельзя было обращать в холопство, и всякий, кто не имел возможности заплатить, мог отработать свой долг и отойти. Военнопленные, п о в и д н е м у также не делались холопами, потому что об этом нет речи в русской правде при исчислении случаев рабства. Холоп был тесно связан с господином. Господин платил его долги. а также уплачивал цену украденного его холопом. Прежде при Ярославе за побои, нанесенные холопом свободному человеку, следовало убить холопа, но теперь постановили, что в таком случае господин платил за раба пеню. Холоп вообще не мог быть свидетелем, но когда не было свободного человека, тогда принималось и свидетельство холопа, если он был должностным лицом у своего господина. За холопа и рабу вира не п о л а г а л о с ь но убийство холопа или рабы без вины наказывалось платежом князю продажи. По некоторым данным, ко временам Мономаха следует отнести постановление о наследстве. Вообще, по тогдашнему русскому обычному праву, все сыновья наследовали поровну, а дочерям обязывались выдавать приданное при замужестве – м е н ь ш е м у сыну доставался отцовский двор. Каждому, однако, предоставлялось распорядиться своим имуществом по завещанию. В правах наследства бояры-дружинников и в правах смердов существовала та разница, что наследство бояры-дружинников ни в каком случае не переходило к князю, а наследство смерда, простого земледельца, доставалось к князю, если смерть умирал бездетным. Женина имение о с т а в а л а с ь неприкосновенным для мужа. Если вдова не выходила замуж, то оставалась полной хозяйкой в доме покойного мужа, и дети не могли удалить ее. Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими правами с мужчиной. За у б и й с т в о или о с к о р б л е н и е нанесенные ей, платилась одинаковая в и р а как за у б и й с т в о или о с к о р б л е н и е нанесенные мужчине. Местом суда в древности были княжеский двор и торг. И это означает, что был суд и княжеский, но был суд народный, вечевой, и, вероятно, постановления русской правды, имеющие главным образом ввиду соблюдения княжеских интересов, не обнимали всего вечевого суда, который придерживался давних обычаев и соображений, внушенных данными с л у ч а я м и Доказательствами на суде служили показания свидетелей, присяга и, наконец, и с п ы т а н и е водою и железом. Но когда было введено последнее, мы не знаем. Эпоха Владимира Мономаха была временем рассвета состояния художественной и литературной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью. Так при святополке построен был в Киеве Михайловский золотоверхний монастырь, стены которого существуют до сих пор, а близ к и е его Выдубицкий монастырь, на месте, где был загородный двор Всеволода. Кроме того, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на том месте, где был убит Борис. К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи — Игумен Сильвестр, около 1115 года, соединил в один свод прежде существовавшие уже отрывки, и, вероятно, сам прибавил к ним сказания о событиях, которым был свидетель. В числе вошедших в его свод сочинений были и писания летописца Печерского монастыря Нестора, отчего весь Сильвестров летописный свод носил потом в ученом мире название Несторовой летописи, хотя и неправильно, потому что далеко не все в ней написано Нестором, и притом не все могло быть писано одним только человеком. Мысль описывать события и расставлять их последовательно по годам явилась вследствие возникшего знакомства с византийскими летописцами, из которых некоторые, как, например, «Амартол» и «Малала», были тогда известны в славянском переводе. Сильвестр положил начало русскому летописанию указал путь другим после себя. Его свод был продолжением другими летописцами по годам и разветвился на многие отрасли сообразно различным землям русского мира, имевшим свою отдельную историю. Непосредственным и ближайшим по местности продолжением Сильвестрово летописного свода была летопись, занимающаяся преимущественно киевскими событиями и написанная в Киеве разными лицами, сменявшими одно другое. Летопись эта называется «Киевская». Она захватывает время Мономаха, идет через все XII столетие и прерывается на событиях, начальных годов три -го столетия во времена мономаха вероятно было переведено многое из византийской литературы как показывают случайно уцелевшие рукописи которые относят именно к концуна началу 12 века из нашей первоначальной летописи видно что русские грамотные люди могли читать на своем языке ветхий завет и жития разных святых Тогда же, по образцу византийских жизнеописателей, стали составлять жития русских людей, которых уважали за святость жизни и смерти. Так в это время уже написано было житие первых основателей Печерской обители, Антонии и Феодосии. И положено было преподобным Нестором Печерским летописцам начало Патерика или сборника житий Печерских святых, Сочинение, которое, расширяясь в объеме от новых добавлений, составляло впоследствии один из любимых предметов чтения благочестивых людей. В этот же период написаны были жития святой Ольги и святого Владимира, монахом Иаковым, а также два отличных одно от другого повествования о смерти князей Бориса и Глеба, из которых одно приписывается тому же монаху Иакову. От современника Мономахова, киевского митрополита Никифора, родом грека, осталось одно слово и три послания. Из них два обращено к Владимиру Мономаху, из которых одно обличительное против латин. Тогда уже окончательно образовалось разделение церквей. Вражда господствовала между писателями той и другой церкви, и греки старались привить... к русским свою ненависть и злобу к западной церкви. Другой современник Мономаха, игумен Даниил, совершил путешествие в Иерусалим и оставил по себе описание этого путешествия. Несомненно, кроме оригинальных и переводных произведений, собственно, религиозной литературы, тогда на Руси была еще... Поэтическая самобытная литература, носившая на себе более или менее отпечаток старинного язычества. В случайно уцелевшем поэтическом памятнике конца XII века Слово о полку и г о р я упоминается о певце-баяне, который прославлял события старины и, между прочим, события XI века. По некоторым признакам можно предположить, что баян воспевал также подвиги Монамаха против половцев. Этот баян был так уважаем, что потомство прозвало его «Соловьем старого времени». Сам Мономах написал «Поучение своим детям» или так называемую «Духовную». В ней Мономах излагает подробно события своей жизни, свои походы, свою охоту на диких коней, зубров, вепрей, туров, лосей, медведей, свой образ жизни, занятия, в которых видна его неутомимая деятельность. Мономах дает детям своим советы, как вести себя. Эти советы, кроме общих христианских нравоучений, подкрепляемые множеством выписок из Священного Писания, свидетельствующих о начитанности автора, содержат в себе несколько черт любопытных как для личности и характера Мономаха, так и для его века. Он вовсе не велит князьям казнить смертью кого бы то ни было. Если б даже преступник и был достоин смерти, — говорит Мономах, — то и тогда не следует губить души. Видно, что князья в то время не были окружены царственным величием и были доступны для всех, кому была до них нужда. Да не посмеются приходящие к вам и дому вашему, не обеду вашему. Мономах поучает л детей все делать самим, во в с ё вникать, не полагаться на теунов и отроков. Он завещает им самим судить и защищать вдов, с и р о т и убогих, не давая сильным губить слабых, приказывает кормить и поить всех приходящих к ним. Гостеприимство считается у него первой добродетелью. Более всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, посол ли, знатный и ли человек или простой, всех угощайте брашным и питьем, а если можно, дарами. Этим прославится человек по всем землям. Он завещал им посещать больных, отдавать последний долг мертвым, помня, что все смертны, всякого встречного обласкать добрым словом, любить своих жен, но не давать им над собой власти, почитать старших себя как отцов, а младших как братьев. Обращаться к духовным за благословением, отнюдь не гордиться своим званием, помня, что в с ё поручено им Богом на малое время, и не хоронить в земле богатств, считая это великим грехом. Относительно войны Мономах с о в е т у ю т детям не полагаться на воевод, самим наряжать стражу, не предаваться п и р а м и сну в походе, и во время сна в походе не снимать с себя оружие. а проходя с войском по русским землям, ни в каком случае не дозволять делать вред жителям в селах или портить хлеба на полях. Наконец он велит им учиться и читать, и приводит пример отца своего Всеволода, который, сидя дома, выучился пяти языкам. Мономах скончался близ Переяславля у любимой церкви, построенной на Альте 19 мая 1125 года, 72 лет от роду. Тело его было привезено в Киев, сыновья и бояре понесли его к Святой Софии, где он и был п о г р е б ё н Мономах оставил по себе память лучшего из князей. «Все злые умыслы врагов, — говорит летописец, — Бог дал под руки его, украшенный добрым нравом, славный победами. Он не возносился, не величался, по заповеди Божией добро творил врагам своим, и паче меры был милостив к нищим и убогим, не щадя и м е н е е своего, но все раздавая нуждающимся. Монахи прославляли его за благочестие и за щедрость монастырям. э т о т благодушие, соединенное в нем с энергической деятельностью и умом, вознесло его так высоко и в глазах современников, и в памяти потомства. Вероятно, народные эпические песни о временах киевского князя Владимира «Красное солнышко», так называемые «былины Владимирова цикла», относятся не к одному Владимиру Святому, но и к Владимиру Мономаху, Так что в поэтической памяти народа эти два лица слились в одно. Наше предположение может подтверждаться следующим. В новгородской летописи под 1118 годом Владимир с сыном своим Мстиславом, княжившим в Новгороде, за беспорядки грабежи призвал из Новгорода и посадил в тюрьму соцкого Ставра с несколькими соумышленниками его, новгородскими боярами. Между былинами Владимирова цикла есть одна былина о Ставре-боярине, которого киевский князь Владимир засадил в погреб. Тюрьмами в то время служили погреба. Но Ставра освободила жена его, переодевшись в мужское платье. Имя Владимира Мономаха... Было до того уважаемо потомками, что впоследствии составилась сказка о том, будто византийский император прислал ему знаки царского достоинства, венец и бармы, а через несколько столетий после него спустя московские государи венчались венцом, который называли шапкою Мономаха. Рассуждая беспристрастно, нельзя не заметить, что Мономах в своих наставлениях и в отрывках о нем летописцев является более безупречным и благодушным, чем в своих поступках, в которых проглядывают пороки времени, воспитания и среды, в которой он жил. Таков, например, поступок с двумя половецкими князьями, убитыми с нарушением данного слова и п р а в г о с т е приимства. Завещая сыновьям умеренность в войне и человеколюбие, сам Мономах, однако, мимоходом сознается, что при взятии Минска, в котором он участвовал, не оставлено было в живых ни чередина, ни скотины. Наконец, он, хотя и родил о русской земле, но и себя не забывал, и, наказывая князей действительно виноватых, отбирал у них уделы и отдавал своим сыновьям. Но за ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходившем из самого варварского состояния, вращаясь в такой среде, где всякий гонялся за узкими своекорыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один мономах держал знамя общей для всех правды и собирал под него силы русской земли.